Глава 28. Должны ли мы любить самую любовь, которую мы любим, и бытие и знание, чтобы более приблизиться к образу Божественной Троицы? Относительно этих двух бытия и знания, насколько они в нас составляют предмет любви и насколько некоторое подобие их обнаруживается даже в других, стоящих ниже нас вещах, мы, насколько требовалась эта задача и предпринятого нами труда, сказали достаточно. Но о любви, которая любима, мы еще не сказали, должна ли сама эта любовь быть любимой. Ее любят, и это мы видим из того, что в людях, которых заслуженно любят, сама она более всего и любима. Не тот человек по справедливости называется добрым, который знает, что такое добро, а тот, который любит. Да почему мы в себе самих чувствуем, что любим мы саму любовь, которой любим то, что доброго мы любим? Есть и любовь, которой мы любим то, чего не следует любить, и эту любовь ненавидит в себе тот, кто ту любит, которая любит, что должно любить. Обе эти любви могут быть в одном человеке, и благо для человека заключается в том, чтобы он развивал в себе то, чем мы хорошо живем, и уничтожал то, чем живем худо, пока не излечится совершенно и не изменится в доброе все, чем мы живем. Если бы мы были животными, то мы любили бы плотскую жизнь и все, что отвечает чувству плоти. Это было бы для нас достаточным благом и мы, довольствуясь этим благом, не искали бы ничего другого. Так же точно, если бы мы были деревьями, мы, конечно, ничего не любили бы движением чувства, хотя казались бы стремящимися к тому, если бы были более плодовиты. Будь мы камнями или волной, или ветром, или пламенем, или чем-либо другим в том же роде, без всякого чувства и жизни. И в таком случае у нас не было бы недостатка, в некотором стремлении к своему месту и порядку. Ибо нечто подобное любви представляет собой удельный вес тел, по которому они или опускаются от тяжести вниз, или по легкости стремятся вверх. Удельный вес также уносит тело, как любовь уносит душу, куда бы она ни уносилась». «Итак, поскольку мы люди, созданные по образу Творца своего, у которого и вечность истинна, и истина вечна, и любовь вечна и истинна, и которой сам есть вечная, истинная и достохвальная Троица, неслиянная и нераздельная, то в тех вещах, которые ниже нас, но которые сами не могли бы не существовать, каким бы то ни было образом, ни удерживать какой-либо вид», не стремиться к какому-нибудь порядку, не удерживать его, если бы не были сотворены тем, кому свойственно высочайшее бытие, которое высочайше премудр, высочайше благ. В этих вещах, неустанно пробегая все сотворенное им, мы должны разыскивать как бы некоторые следы его, отпечатленные им в одном месте более, в другом менее. Созерцая же в самих себе образ его, возвратимся в самих себя, как известный евангельский младший сын, Евангелия от Луки, глава 15, стих 18, и воспрянем, чтобы вернуться к тому, от которого удалились вследствие греха. Там бытие наше не будет иметь смерти, там знание наше не будет заблуждаться, там любовь наша не будет иметь преткновения пока мы считаем эти три вещи несомненными и своими, и относительно их верим не другим свидетелям, а сами ощущаем их непосредственно и созерцаем их внутренним достовернейшим взором. Но долго ли все это будет продолжаться и не прекратится ли когда-нибудь, и к чему оно придет, если будет идти хорошо или дурно? На все это, так как сами мы не можем этого знать» мы требуем или имеем других свидетелей. Почему относительно достоверности этих свидетелей не может быть никакого сомнения, об этом более тщательно мы и поговорим после. В настоящей же книге мы, насколько возможно, продолжим, что начали говорить о граде Божием, который не странствует в этой смертной жизни, а всегда бессмертен в небесах, то есть о святых ангелах, преданных Богу, которые никогда не были и не будут отступниками, между которыми и теми, что сделали тьмой, отступив от вечного света. Бог от начала, как мы уже сказали, положил разделение. Глава 29. О знании святых ангелов, которым они познают Троицу в самом божестве ее и созерцают причины вещей, прежде в идее Творящего, чем в самих делах Творца. Эти святые ангелы познают Бога не через слышимые слова, но через само присутствие неизменяемой истины, то есть через единородное Его Слово. Познают и само Слово, и Отца, и Святаго Духа. А что эта троица есть неразделенная — что отдельные лица составляют в ней единое существо, что все они суть не три Бога, но один Бог. Они знают это лучше, чем знаем мы самих себя. И само творение они познают там, то есть в премудрости Божией, как в идее, по которой оно сотворено, лучше, чем в нем самом. А соответственно этому и самих себя они познают там лучше, чем в самих себе» хотя познают себя и в самих себе, ибо они сотворены, и суть иное, чем тот, который сотворил их. Поэтому там они познают себя как бы в дневном сознании, а в самих себе как бы в вечернем, как это сказано нами выше. Ибо великая разница в том, познается ли что-либо в идее, по которой оно сотворено, или же в себе самом. Так одним образом познается правильность линий или истинность фигур, когда она умственно созерцается, и другим, когда чертится в пыли. Одним образом справедливость в неизменяемой истине, и другим в душе справедливого. Так познают они и остальные вещи, например, твердь между водами низшими и высшими, называемую небом, Собрание вод внизу, обнажение земли и произрастание трав и деревьев, сотворение солнца, луны и звезд, рождение из воды животных, то есть птиц, рыб и зверей, равно и сотворение всех ходящих по земле и самого человека, превосходящего на земле все вещи. Все это иначе познается ангелами в Слове Божьем в котором оно имеет свои неизменные основы и законы, по которым сотворено, и иначе познается в себе самих. Там это знание яснее, как знание в идее, здесь темнее, как знание произведения. А когда эти дела относятся к славе и почитанию самого Создателя, они блистают светом в умах созерцающих, как утро.